Поразмыслив самую малость, стреснер ответил, «Эрнесто, как вам?» «Очень достойно», — сказал Мюллер. «Видимо, вы взяли такое имя в память о вашем учителе, об Эрнсте Рэме». «Мне было приятно, как вы сказали о Рэме». Не ответив на прямой вопрос, отыграл стреснер. «Жаль, что правда восторжествовала так поздно. В чем же ошибся фюрер, сеньор Висенте?»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 Я знаю вас по тем документам, которые проходили через мои руки. Наиболее дальновидные стратегии политической борьбы говорили о вас как о возможном лидере Парагвайер. Нарабатываете в себе качество лидера даже со мной. Я это буду только приветствовать, право». «Слишком поздно», — ответил Стресснер, ощутив в груди сладкую и замирающую пустоту, ожидая при этом, что Мюллер возразить ему докажет его неправоту.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 А возьмите дело Георга Гиши, слыхали? Нет. Рассказать? Это будет очень любезно с вашей стороны, сеньор Висенте. Так вот, еще в 705 году Иосиф I, коронованный император германской нации, продал странствующему торговцу Георгу Гиши право разрабатывать месторождение цинкового шпата в Верхней Силезии. Разработал, стал дворянином, передал наследство своим дочерям, а их потомки, семьи Тейхман, Вильштейн и Погрель, еще круче закрутили дело предка. В начале века владели капиталом в 300 миллионов золотых марок. Неплохо, а? Одним из потомков и стал известный вам барон Ульрих фон Рихтгоффен, цвет империи, отец военной авиации. После Первой мировой войны их рудники отошли к Польше. Крах? Отнюдь. Поражение – временный отход на запасные рубежи. вот то Фитцнер, фюрер военной промышленности, вернул семье все утраченное, приумножив капитал в три раза. Миллиард рейхсмарок. И вот май 45-го. Что, кончилось дело, Гиша? Разгром? Мюллер покачал головой. «Нет, дорогой Эрнесто!» Легко пропустил Дон, поставив этим себя над Стресснером. Ждал, удивится ли тот, поправит. Нет, не удивился и не поправил. Краха не последовало. Дело уже восстановлено. Не в Бреславу, но в Гамбурге. А какая разница? Дело поддерживает нашу идею. Семья Гиши Рихтгофенов-Фицнера переживает военное поражение Рейха не меньше, чем мы